Глава двадцать девятое. К моей радости секретарь куда-то вышел, когда я его предупредила, что мне нужно отлучиться, и попросил меня закрыть дверь в приемную. Стоило ему идти, я так и сделала, и не медля ни минуты шмыгнула в кабинет Марата. В первую очередь просмотрела бумаги на столе, но ничего кромольного в них не было. Отчеты. Только собралась провести ревизию в ящиках стола. Как услышала голоса, один из них был женский, а второй принадлежал моему мужчине. Твоюж, мысленно взыв, и я впилась зубами в палец, чтобы не зарать или не впасть в ступор. Помогло. Я посмотрела на дверь в душ и поняла: добежать не успею. Под столом прятаться не вариант. Сразу обнаружит. Осмотрелась по сторонам, судорожно ища место, куда спрятаться. От волнения чуть не прокусила свой палец, настолько сильно я сжала челюсть. Мой взгляд упал на шкаф. Вспомнив, что там места много, а вещей мало, рванула к нему, и только закрыла за собой дверку, открылась дверь в кабинет, и те, кто обломал мою шпионскую деятельность, вошли. Я ругнулась, застыв в неудобной позе, и ведь не поменяешь её, сразу себя выдам. Господи, только бы они быстро поговорили и ушли. А если Марат не уйдёт, как мне быть? начала впадать в панику. Марат, ну не сердись, услышала приятный женский голос. Так, а это что за бабёнка и почему она моего мужчину зовёт по имени? Аля, что за необходимость караулить меня возле офиса? Так ты запретил меня пропускать, забыл, что ли? И я не страдаю провалами в памяти. А вот ты явно этим грешишь, ответил он тоном, от которого замёрзнуть можно. Ну хоть не флиртует и на этом спасибо. Марат, пора уже забыть о небольшом недоразумении в прошлом. Мы всё-таки родственники, начала она. Аля, то что ты сводная сестра моего дальнего родственника ещё не делает нас с тобой роднёй. Так что прекрати нести бред. Тем более, что-то ты об этом не думала. когда мою постель, в чём мать родила окупировала. О, как в неглиже, значит, к моему? Ах ты дрянь! Марат, я была влюблена в тебя, тяжело вздыхая, ответила дамочка. Ага. Потом в Кирилла, Артура и Глеба без намёка на веселье ответил мой. Может, он её любил, а она ему изменила? Душу стал заполнять холод. Я хотела заставить тебя ревновать. С капризными нотками в голосе парировала она: "Ну, прямо испанские страсти. Аля, женщины, которые готовы раздвинуть ноги перед любым, у кого есть деньги, меня не интересуют. Да что ты говоришь? А как же твои любовницы? Они отдавались тебе исключительно от чистой и светлой любви?" Она повысила тон: "Амарат этого не любит. Ещё одно слово в таком тоне, и тебя вышвырнут из моего офиса". Так что завязали с воспоминаниями. Зачем пожаловало? Теряя терпение, произнес он. Ты все такой же грубиян, недовольно пробурчала она. Ладно, давай к делу. У моего мужчины есть сестра, и она в тебя влюблена. Ее проблемы. Перебил мой. Марат, выслушай вначале, а потом делай выводы. Мой молчал, и мне это, ой, как не понравилось. Так вот. Я прекрасно знаю о вашей давней вражде с Тимуром. Он готов заключить перемирие и объединить бизнес, если ты женишься на Марьяне. Какое щедрое предложение, усмехнулся Марат. Ладно, его понять могу. А тебе какая выгода? Но я хочу, чтобы вы помирились. Нет, сказал, как отрезал. Хмм, есть ещё одно предложение, осторожно начала она. И я весь внимание. И я помогу тебе с ним разделаться, а за это ты женишься на мне? Вот это поворот. Предприимчивая Бобёнка. Аля, зачем мне женщина, которая может предать в любую минуту? И если ты дашь мне шанс, то не пожалеешь об этом. Тем более у Тимура на тебя есть нехилый компромат. Так что у тебя один путь. Закс, а вот с кем ты туда пойдёшь? Выбирай, даже если ты мне пистолет к голове приставишь, я на тебе не жениусь. Мой еще что-то хотел сказать, но его прервал телефонный звонок. Я сейчас вернусь и мы продолжим. Стоило ему выйти, как дамочка дала волю чувствам. Сволочь надменная, значит и я плохая, да? Ну ничего, скоро ты поймешь разницу между влюбленной женщиной и одержимой. Марьяна не я, она. мин дальничить не будет. Быстрость тебя спесь собьёт. А там всё зависит от моей доброй воли. Загладишь свою вину, может, и помогу от неё избавиться, а если нет? ворчала дамочка и что-то подсказывает. Она не сидела в кресле, а ползала. Звук её голоса доносился откуда-то снизу. Я прикрыла дверку и обалдела. Эта швабра влюблённая что-то крепила к нижней стороне крышки стола Марата. Что-то мне подсказывало, эта жучок, вот стерва, как мне хотелось выйти и отаскать её за волосы, только ведь я себя выдам и подведу подруг. Вернулся Марат и с ходу начал. На чём я закончил? На том, что ты под страхом смерти на мне не женишься. Так вот, ты и сестра Тимура меня не интересуете. Советую выкинуть дурь из головы. В противном случае вас ожидают проблемы. И Аля советую вспомнить, что такое самоуважение. Это твой окончательный ответ. Не скрывая раздражения, произнесла она. Да. А сейчас сделай милость. Покинь мой офис и больше не попадайся мне и моим друзьям на глаза. Какой же ты ещё слово? И ты покинешь мой офис с позором. А твоя перекошенная от злости физиономия будет на первых полосах жёлтой прессы. Как ты думаешь, Тимуру это понравится? Дама фыркнула и со всей дури хлопнула дверью. Шалава безмозглая, пробурчал мой. Полностью с тобой согласна, дорогой. Она ещё та дрянь. Ты посмотри на неё, моего мужчину решила купить. Да я тебя за него все лохмы повыдёргиваю. Он мой. Точка. Чуть ли не вслух рычала от злости и ревности. Так, стоп! Я ревную, считаю его своим? Неожиданно. А чему я собственно удивляюсь? Он мужчина видный. Один секс с ним чего стоит. А если учесть, что он отец моей дочери, разумеется, я подсознательно его считаю своим. А что тиран? Так это временный недостаток. Надеюсь. На счет ревности тут, я кажется, погорячилась. Он мне повода никогда не давал. Ну и как в такого не влюбиться? Я вела мысленную беседу, пытаясь хоть как-то отвлечься, а тело уже затекло. Ноги тряслись от напряжения, и немудрено держать их всё время на весу из-за этих чёртовых каблуков, которыми боюсь поцарапать пол в шкафу, оставив улики после себя в виде царапин. Блин, чувствую, долго не продержусь. Марат, миленький, уйди, а Обращаюсь к нему мысленно. Где моя жена? Что значит, не знаешь, куда она ушла? Злиться. А ты милый небуянь и иди лучше свою пропажу ищи. Вот зараза и трубку не берет. Я чуть не рассмеялась в голос, представив, как Марат набирает мой номер, а телефон звонит у него в шкафу. Да, представляю его лицо, когда он откроет его, а я там в ветиватой позе нахожусь. Ну всё, дорогая, допрыглась. Найду, получишь по своей красивой попе. Что? Меня по попе совсем, что ли? Я взрослая женщина, чуть не заорала от возмущения, но вовремя прикусила язык. Смикнула. Если он меня здесь обнаружит, наказание мне светит гораздо хуже. Как назло, Марат никуда уходить не собирался. Я уже начала впадать в отчаянье, но ему кто-то позвонил. Иду. Раздался звук шагов и закрывающиеся двери кабинета. Господи, благодарю тебя. Я осторожно приоткрыла дверку шкафа. К счастью, в кабинете никого не было. Я, кряхтя, как старая бабка, вылезла и попыталась разпрямиться. Спина ныла, а конечности затекли. Всё же я не стала терять время и быстро поковыляла к двери. Слегка приоткрыла её и посмотрела в щель. В приёмной никого не было. Отлично. Я продолжаю хромать и стонать, рванулась к столу Марата, чтобы достать жучок. Главное сделать это быстро, чтобы успеть вернуться на рабочее место до прихода секретаря и Марата. Хотя, если что, секретарю скажу, что заходила к мужу. Я сняла жучок, положила его на пол и три раза со всей силой топнула по нему. Операция по уничтожению прошла успешно. Я быстро собрала то, что от него осталось в бумагу, и только собралась вернуться на рабочее место, как вновь услышала голоса. Твою ж. Я чуть не взвыла от отчаянья, с тоской посмотрела на шкаф и за считанные секунды добежала до него, сняв вторую туфлю. На этот раз я устроилась нормально, и тут до меня дошло, какого я чёрта полезла в шкаф. Ведь я могу Марату сказать, что зашла в кабинет с ним повидаться, но было уже поздно. Он и ещё кто-то уже вошли в кабинет. Блин, всё-таки придётся опять тут куковать. Вот же я дура. В кабинете стояла тишина, да такая, что я боялась дышать. Единственное, что нарушало её шаги по кабинету, и явно не двоих мужчин. Когда шаги приблизились к моему укрытию, Я чуть не потеряла сознание от ужаса. Видно, бог пожалился надо мной. Этот человек не стал заглядывать внутрь, а лишь на несколько секунд задержался и прошёл мимо. Всё. Можно спокойно говорить. Я глушилку включил. Нашёл только один жучок. Услышала я смутно знакомый голос, а потом до меня дошло, они искали жучок. Это что ж, я просто так рисковала? И сейчас сижу как последняя дура в шкафу идиотка, высказался мой. Согласна, дорогой, мысленно ответила своему, так как по другому себя назвать не могла. Я не спорю, что Аля небольшого ума, но на этот раз Анна преподнесла подарок. Услышала голос уже другого мужчины. Ага, значит их трое. Кирилл, Глеб, калитесь. Что опять придумали? Кирилл и Глеб? Это я удачно встряла. Мальчики, не разочаруйте меня. Говорите о сокровенном. Я ваш благодарный слушатель. Простите, аплодировать не буду, боюсь последствий. Но если порадуете новостями, сюрприз от подруг гарантирую.